Глава шестьдесят «Куда они меня тащат?» Беллами с завязанными глазами сидел на заднем сиденье внедорожника. Притормозив ненадолго где-то рядом с библиотекой Конгресса, автомобиль двинулся дальше. Но ехал буквально минуту и теперь снова затормозил, преодолев в лучшем случае квартал. До Беллами донеслись приглушенные голоса. «Простите, невозможно», — уверял кто-то, судя по тону, облеченный административными полномочиями. «Уже закрыто!» Водитель внедорожника разъяснил в ответ тоном не менее властным. «Расследование ЦРУ. Национальная безопасность». Видимо, эти ответные реплики и демонстрации удостоверений оказались достаточно убедительными потому что администратор заговорил совсем по-другому. «Да, разумеется, служебный вход», послышался громкий скрежет открывающейся гаражные двери, а потом тот же административный голос. «Вас проводить? А то внутри вы не попадете». «Попадем. У нас свой пропуск». Удивленный охранник даже сказать ничего не успел. Внедорожник снова двинулся вперед. Пятьдесят ярдов. Стоп. Позади загрохотала, закрываясь тяжелая створка. Тишина. Белыми вдруг понял, что дрожит. Дверца багажника рывком распахнулась. У Белыми заломило плечи. Его выдернули из машины, ухватив подмышки и поставили на ноги. Затем, не говоря ни слова, силы потянули по асфальту почему-то пахло сырой землей. Судя по звуку шагов, рядом шел еще кто-то, однако голоса пока не подавал. Они остановились перед дверью. Пискнул электронный замок. Щелкнув, дверь отворилась. Беллами прогнали через несколько коридоров, и он невольно отметил, что воздух стал более теплым и влажным. «Закрытый бассейн, что ли?» Да нет. Хлорка не пахла. Тянула землей и чем-то первобытным. Да где же мы? Беллами твердо знал, что его завезли не дальше, чем на два квартала от здания Капитолия. Снова остановка, снова электронный писк замка на бронированной двери. Это уже не распахнулось, а с шипением отъехало в сторону. Беллами втолкнули внутрь. Знакомый неповторимый запах шибанул в ноздри. Теперь он, наконец, догадался, куда его привели. Боже! Он сам сюда часто наведывался. Правда, не со служебного входа. Величественное стеклянное здание располагалось в каких-нибудь трехстах ярдах от Капитолия, составляя часть общего комплекса. «Я здесь главный!» Только тут Беллами осознал, что двери открывали его собственным электронным брелоком. Архитектора грубо впихнули в дверь, и он почувствовал под ногами знакомую извилистую дорожку. Обычно от густого влажного тепла ему становилось спокойнее, но сегодня его бросило в пот». «Что мы здесь делаем?» Внезапно его усадили на скамью. Обладатель крепкой хватки расстегнул наручники, лишь на мгновение, и тут же защелкнул их снова за спинкой скамьи. «Что вам от меня нужно?» Чувствуя, как колотится сердце, возмущенно спросил Беллами. В ответ раздался удаляющийся топот, и шуршание закрывающейся стеклянной двери. Воцарилась тишина. Мертвая тишина. «Они что, так меня тут и оставят?» взмокнув от пота, Беллами извивался, пытаясь высвободить руки. «Я даже повязку снять не могу!» «Помогите!» — крикнул он. «Кто-нибудь!» Он звал на помощь, хотя прекрасно понимал, что никто его не услышит. Просторный стеклянный зал под названием «Джунгли» при закрытых дверях делался абсолютно герметичным. «Меня бросили в джунглях. Сюда никто не зайдет до самого утра». И тут он услышал. Едва уловимый звук поверг белыми в ужас, какого он не испытывал за всю жизнь кто-то дышит. Совсем рядом. На скамейке он сидел не один. Чиркнула и загорелась спичка, так близко, что Беллами опалила щеку внезапным жаром. Он инстинктивно отпрянул, рванув цепь наручников. Чья-то рука сдернула повязку с глаз архитектора. В черных глазах и новое сато. Плясал огонек спички, который она поднесла к торчавшей в губах сигарете. В каких-нибудь дюймах от лица Белами. Сквозь стеклянный потолок проникал рассеянный лунный свет. Сато смерила Беллами грозным взглядом. Ей, судя по всему, доставляло удовольствие его запугивать. «Итак, мистер Белами. Резким движением, затушив спичку, произнесла Сату. «С чего начнем?»